Глава двадцать седьмая. Наследник открыл в мятых домашних штанах и, собственно говоря, всё. «Привет, шери зевнул злохмоченный брюнет, почёсывая рельефный торс. «Привет, Фред!» — терпеливо поздоровалась я и, сунув ему под нос пушистую находку, повторила. «Твоё?» — парень даже не попытался забрать у меня зверя. Наоборот, он отстранился и посмотрел на нас задумчиво. Точнее, сначала на пушистика, потом на меня и снова на пушистика. «Где ты его нашла?» — спросил друг. «У вас тут на лестнице?» отозвалась я. Держать тушку, хотя и пушистую, на вытянутых руках было довольно тяжеловато. Так что я прижала зверка к груди. Тот, кажется, заулыбался, еще шире заурчал, как кошка. «Заходи», — кинул парень. оденся буркнула я в ответ, закрывая за собой дверь. «А девчонкам нравится», — нагло ухмыльнулся наследник Капиталов. Я лишь закатила глаза на это. Бред никогда всерьез не пытался за мной ухаживать, я же не искала его внимания. Скорее, он был кем-то вроде моего непутевого братца, вечно вляпывающегося в неприятности по учебе, зато с огромным сердцем. Именно он первый встал на мою защиту, когда мы только поступили в академию, и ничего за это не попросил взамен. С тех пор утекло много воды, но мы с Фредом, точнее, Фредериком Никармом, были самыми настоящими друзьями. Рядом с ним впервые в моей жизни появилось чувство безопасности, и я очень это берегла. «Ты нашла кавору!» — соизволил пояснить фред перетряхивая комнату в поисках чистой рубашки. — Каввора? — переспросила я с сомнением, посмотрев на животинку. Та с непередаваемым восторгом посмотрела на меня. — Ага, — отозвался парень, понюхав какую-то тряпицу и откинув прочь. — Помнишь, кто такие кавворы? — Магические создания, выбирающие себе спутники магов для симбиоза. Отрабанила я заученное определение. — Не просто симбиоза, а магического симбиоза. важным видом поправил Фред, явно пародируя меня в те моменты, когда я подтягивала своего друга по предметам. Кавора благоприятно влияет на скорость исполнения магического резерва. А еще... Тут в дверь постучали. Решительно, так требовательно. Даже, я бы сказала, угрожающе. «У тебя свиданка?» — вяло спросила я, почесывая кавору между шеей. Девицы Фреда меня не любили, но стоило хоть одной из них ляпнуть про меня гадость, шансов захомутать наследника капиталов у них не оставалось. «Вообще нет». — Растерянно ответил парень. — Но ты же знаешь, я никогда не против. Ред подбегнул мне и направился открывать дверь с широкой многообещающей улыбкой. — Привет! — бодро начал он и как-то споткнулся на середине слова, растерянно закончив. — Тики. — Здравствуй! — раздался мужской голос. — Сильный, раздраженный, как мне показалось, даже немного угрожающий. Я увидела, как напряглась спина друга, обрисовав красивые мышцы. Фред был небольшим любителем фехтования, но мешки у отца на складах покидал достаточно, чтобы подкачаться. «Чем обязан чистокровному дракону?» С ленцой поинтересовался Фредерик. «Так, я не поняла, это кого сюда принесло и зачем?»